Вдруг у неё в голове что-то щёлкнуло. Что-то понеслось и закувыркалось. Закружилась темнота, столкнулись картинки. «Я помню!» — воскликнула Скарлет, Но услышала её только тёмная пустая комната. А в ответ прорычал далёкий грузовик, ехавший куда-то сквозь ночь. В крипте-часовне, в самых прохладных гробницах, склепах и мавзолеях хранились запасы не портящихся продуктов. Сайлес позаботился о том, чтобы мальчику хватило еды на несколько месяцев, и покидать кладбище особой нужды не было. Никт скучал по миру за кладбищенской оградой, но понимал, что там опасно. Пока. А вот кладбище — его владение, которыми он гордился, его мир, который он любил так сильно, как может любить 14-летний подросток. И все же. Жители кладбища не менялись. Бывшие товарищи по играм оставались детьми. Фортенбрас Бартлби, когда-то его лучший приятель, стал лет на пять моложе Никта, и с каждой встречей у них было все меньше тем для разговора. Зато текерий Поринджер, которого Ник догнал по росту и возрасту, теперь относился к нему куда благосклоннее. По вечерам он гулял с Никтом по дорожкам и рассказывал о всяких несчастьях, которые приключались с его знакомыми. Обычно все кончалось тем, что их по ошибке, без всякой провинности, вешали или навсегда отправляли в американские колонии. Лиза Хэмпсток за шесть лет тоже изменилась, но по-своему. Когда Никт спускался к ее крапивным зарослям, она почти не выходила, а если ей показывалась, то говорила резко, спорила, а иногда прям-таки грубила. Никт спросил об этом мистера Уэнса. Немного поразмыслив, отец сказал, «Полагаю, все это женские причуды». «Мальчиком ты ей нравился, а теперь, когда ты стал молодым мужчиной, она не знает, как с тобой себя вести. Я каждый день играл возле утиного пруда с одной девочкой, а потом она выросла и вдруг запустила мне в голову яблоком и не сказала больше ни слова, пока мне не исполнилось семнадцать». Миссис Оуэнс фыркнула. «Не яблоком, а грушей». И начала я с тобой разговаривать куда раньше. Мы станцевали целый танец у твоего кузена Неда всего через два дня после того, как тебе стукнуло шестнадцать». «Конечно, дорогая, ты совершенно права». Мистер Оуэнс шутливо подмигнул Никту, а сам прошептал одними губами. «Семнадцать». Никт теперь не хотел заводить друзей среди живых. Ещё в школьные дни он понял, что от них одни неприятности. И все-таки он часто вспоминал Скарлетт, скучал по ней, пусть даже и смирился с мыслью, что никогда ее больше не увидит. И вот она снова появилась на кладбище, а он ее не узнал. Он забрел глубоко в заросли на северо-западе. Везде были объявления «не ходить», но сюда и так никто не ходил. В конце египетской аллеи, за псевдо-египетскими гробницами с черными дверьми, было неуютно и страшно. Здесь природа на протяжении ста лет отвоевывала кладбище у людей. Камни были опрокинуты, забытые могилы давно утонули в зелёном плюще и скопившихся за десятки лет палых листьях. Дорожки потерялись или стали непроходимыми. Ник шёл осторожно. Он хорошо знал, как тут опасно. Лет в девять он исследовал эти места, и вдруг земля под ним просела, и он свалился в двадцатифутовую яму. Могилу готовили на много гробов, а оказался там всего один, на самом дне. Оттуда выскочил взволнованный господин лекарской профессии, который назвался Карстерсом. Он чрезвычайно обрадовался появлению Никта и, прежде чем отправиться за помощью, тщательно осмотрел запястье мальчика. Тот вывихнул его, когда падал и ухватился за корень. Сейчас Никт пробирался сквозь груду листьев и плюща среди лисьих нор и подслеповатых ангелов, потому что хотел поговорить с поэтом. Поэта звали Не Имия Трот. И на его надгробии было написано: Здесь покоятся бренные останки Неимия Трота, поэта 1741-1774. Не всякий лебедь должен петь, почуяв близость смерти. Господин Трот, могу я попросить у вас совета? Слабый силуэт Неемии просиял от радости. Конечно, храбрый юноша! Совет поэтов воистину любезность королей! «Каким елеем? О, oh, нет! Каким бальзамом утолить твою боль?» «Вообще-то у меня ничего не болит. Я просто... В общем, когда-то я был знаком с одной девочкой, а теперь не знаю, стоит ли к ней подходить или выкинуть эту затею из головы». Не имея трот, выпрямился в полный рост. Он был ниже Никта и восторженно приложил руки к груди. «О, oh, иди к ней и моли ее! Назови ее своей терпсихорой!» «Эхо! Клитым нестрой! Пиши ей стихи, величавые оды! Я помогу тебе!» «Так, и только так ты завоюешь свою истинную любовь!» «Я не то, чтобы хочу ее завоевать. Она не моя истинная любовь. Я просто хочу с ней поговорить». «Изо всех человеческих органов язык — величайшее чудо, ибо мы им пробуем сладкое вино и горькую отраву, источаем мед и горечь. Иди к ней! Говори с ней!» «Не могу». «Можешь, юный сэр. Более того, ты должен. Я напишу об этом, как только завершится бой победой стороны одной». «Но если я перестану блекнуть для одного человека, другим будет легче меня видеть». «Склони ко мне свой слух. Ой, юный Леандр, Геро, Александр, фортуна помогает смелым». «Хм, тоже верно. Никт был рад, что додумался прийти к поэту. Кто тебя образумит, если не поэт? Да, кстати мистер тротт расскажите мне о месте а это блюдо подается холодным не мстив в пылу негодования мудрее дождаться подходящего часа один бумагомораатель по фамилии о лири к слову сказать ирландец возымел наглость написать о моем первом скромном сборнике стихов прелестный букетик в петлицу истинного джентльмена что это никчемные вирши, лишенные всякой художественной ценности и что бумагу, на которой они написаны, лучше было употребить на «нет». Я не могу произнести такого вслух. Скажу лишь, что заявление было чрезвычайно вульгарным.